Глава двадцать третья. Весь день учёба не лезла в голову. Нет, конечно, я старательно записывала лекции, но мыслями была далеко. Когда закончилась последняя пара, я не пошла на обед, а сразу помчалась к Грете. «Добрый день». «Здравствуй, деточка», — просияла Грета. «Тут такое дело...» Я замялась, подбирая слова, и смущённо выпалила. В общем, у меня завтра в восемнадцать часов обед с его величеством. Щёки горели огнём. Если честно, я ужасно боялась, что Гориэта начнёт сейчас подмигивать, мол, я же говорила, зря ты так скоропостижно от короля-то отказывалась. Но, к счастью, она ничего такого не сказала. Наоборот, её лицо стало серьёзным. «Так, завтра к восемнадцати», — задумчиво пробормотал Гориэта, что-то прикидывая. Ну, с платьем-то точно успеем, а на то, чтобы с придворными премудростями разобраться времени явно мало. Ну, допустим, король и сам с придворными премудростями не слишком озабочен. Вспомни только наш обед в банных халатах. Вот только рассказывать об этом Гретте явно не стоило. «Главное платье», — торопливо ответила я. «У вас ещё одно запасное есть?» «Зачем же запасное?» — усмехнулась Гретта. Сашь, ям тебе своё собственное. Собственное. Вот здорово. Знаешь, деточка, платье для визита в королевский дворец может шить далеко не каждая портниха. Есть всего несколько сертифицированных мастериц, которым это позволено. Получить сертификат очень не очень трудно. Нужно не только быть одной из лучших в профессии, но ещё и обладать безупречным вкусом, а также высоким уровнем магии. Конечно, конечно. Ведь во дворце всё должно быть прекрасно, и наряды дам в том числе. Оказывается, с одной из таких мастериц Грет водила дружбу ещё с тех пор, как сама служила при королевском дворе. И сейчас, по старой памяти, та откладывает все заказы, когда Грете требуется её помощь. А фасон какой будет? Хотелось хоть приблизительно знать, в чём же я отправлюсь на своё первое свидание. Ведь это же будет свидание. Надо самой придумывать или или подразнела Гретты и достала из ящика каталоги. Вот в этом. Она хлопнула опухлой ладошкой по одному из них. Присмотрим ткань и цвет. А тут, хлопнула по второму, всё остальное. Ткань я выбрала быстро нежный сиреневый шёлк, тонкий и искристый. Но вот всё остальное, что помещалось во втором томе, Это был не каталог с готовыми платьями. Это был какой-то конструктор «Собери сам». Я листала страницу за страницей, и перед глазами мелькали юбки самых разнообразных форм, варианты лиф, рукавов, валанов, складок, сотни рисунков вышивки, бесконечные образцы кружева. Гляди и говори мне, что понравится. А я передам мастерице. Да не переживай. Если ей покажется, что одно с другим не сочетается, она переделает всё по своему усмотрению. Желание заказчика, конечно, штука хорошая, но Грета подняла палец вверх. Первостепенная задача платья услаждать взор короля и его приближённых. Так что если какая-то леди захочет напялить на себя форменную безвкусицу, я это просто не позволю. Я тут же вспомнила леди Лервену. Похоже, та дала немалую взятку своей мастерице, потому что её канареечного цвета платье назвать образцом вкуса Язык бы не повернулся. Впрочем, мне известно, что получится у меня. Может, действительно оставить всё на усмотрение мастерицы. Предыдущее платье было выше всяких похвал, хоть и шилось оно не на меня, а на леди Юлию. Кстати, а леди Юлия тоже сама выбирала себе платье, спросила я. Нет, что ты. Ей не до того было. Она-то с королём видеться не хотела и правильно делала. Тот прежний король, редкостный паршивец, был мало того, что брата своего уморить хотел, так ещё и к ней лапы свои загребущие тянул. Но магистр Ронюр быстренько женился на ней, никто и глазом моргнуть не успел. Надо же, не испугался монаршего гнева. Я вздохнула, склонилась над сборником запчастий будува наряда и неожиданно увлеклась. В конце концов, вышло просто и стильно. Узкий лиф с воздушной вышивкой в тон, пышная юбка с струящейся складкой и небольшой рукав с разрезом до плеча. Никаких воланчиков, рюшечек, бантиков и прочей ерунды. Кажется, должно получиться неплохо, улыбнулась я. Велеколепно получится, довольно отозвалась Грета. Завтра после занятий сразу же приходи, наряжаться будем. Я вылетела от неё окрылённая, промчалась по коридору. И выскочила из академии. Было у меня ещё одно очень важное дело. Я быстро пересекла площадь, огляделась на всякий случай и нырнула в бывший студенческий городок. Вскоре дошла до дома, где я позавчера оставила Масю, поднялась на крыльцо и, открыв дверь, шагнула в прихожую. Там было пусто. Лишь у стены стояла пустая коробка. «Мася!» — крикнула я. «Эй, ты где? Выходи, сейчас тебя покормлю!» Она не появлялась и не отзывалась. Я заглянула в одну комнату, потом во вторую. Три стены были увешаны уже готовыми коврами, а вот на четвёртой рисунок доходил только до середины. Мася бросила свою работу на полпути. Очень странно. Я зачем-то проверила ванную, снова прошлась по комнатам и в растерянности остановилась. Может, ей показалось, что в этом домике свет как-то не так падает, и она решила поискать место получше. До самого заката я бегала от домика к домику, звала, но всё тщетно. Мася так и не появилась. Ну и куда же она делась? Просто решила, что в лесу ей будет лучше, и убежала на дикую природу? Или с ней что-то случилось? Вдруг мою Масю похитили, или и того хуже, сожрали какие-то дикие звери? С одной стороны лес довольно близко подступал к домикам, кто знает, не водятся ли там хищники. Наконец, я устала и совершенно выбилась из сил. К тому же, искать чёрного паука в кромешной темноте плохая идея, особенно если его там нет. Расстроенная, я побрела домой. И в прихожей, естественно, столкнулась с березиной. Ну вот, отличное завершение прекрасного вечера. Дорогая соседка явно была не в духе. Настолько не в духе, что лучше всего было бы шустро прошмыгнуть мимо, чтобы не попасться ей под горячую руку и забрикодироваться в своей комнате наглухо, до тех пор, пока не остынет. И только эта мудрая мысль мелькнула в моей голове, как брезина упёрла руки в бока и перегородила дорогу. Ну, мрачно прогудела она. Что ты скажешь о короле? Чёрт! Чёрт, чёрт, чёрт. Похоже, Брезина узнала, что у нас свидание, и теперь от её гнева мне не скрыться. Но как она могла? Записку я всё время носила в кармане, без присмотра не оставляла и никому не говорила. Только Геретьте, а она не то чтобы слишком болтлива. Что я должна о нём сказать? Самым независимым видом спросила я. Буду от 30 всё до последнего. о своём свидании признаюсь в бризине не иначе как в людном месте и при десятке свидетелей Ты разве не слышала? нахмурилась она. О свидании точно слышала. Значит, бризина не о нём? Я молчала, окончательно перестав понимать, о чём вообще идёт речь. Его величество больше не будет учиться в академии, с надрывом в голосе сказала бризина. Не будет? ошалеломно переспросила я. Что за ерунда? Король сам хотел учиться вместе со всеми, не требуя для себя никаких поблажек. Или он всё же решил внять голосу разума и на время спрятаться во дворце? Угроза похищения штука серьёзная. Хотя нет, не похоже. Я вспомнила, как насмешливо он смотрел на меня, когда я предлагала ему отсидеться в бункере. Такой вариант решения проблемы явно был ему не по нутру. Впрочем, кто знает? А вдруг магистр Рониур, который однажды не побоялся отчитать короля, всё-таки отыскал нужные аргументы и убедил его величество. Но вряд ли всё это следовало обсуждать с Брезиной, поэтому я сказала. «Ну, его величество — человек занятой. Может быть, ему просто некогда, а потом вернётся, когда закончат со срочными делами». «Если бы...» — схлипнула Брезина. «Нет!» Он сегодня пришёл к ректору и заявил, что всему, что ему было надо, он уже научился и готов заняться всерьёз законотворчеством. Мол, у него есть несколько идей о новом устройстве королевства, и ему их надо обдумать в тишине и спокойствии. Действительно странно. Последнее, в чём я могла бы заподозрить его величество, так это в любви к тишине и спокойствию. Хотя застала же я его в одиночестве в королевском парке. В общем, как бы то ни было, Завтра мы с ним встречаемся. Вот я сама его и спрошу. Вернётся ещё твой король в академию, обнадёжил я Брезину. И просочившись между её локтем и стеной, быстро юркнула в свою комнату, пока на меня не начал выливаться новый поток её стенаний. Закрыла дверь, включила свет и, развернувшись, недоуменно моргнула. Шкаф был открыт. На полу валялись новые туфли. Взгляд скользнул дальше, и я шёпотом воскликнула: "Ну как же тебе не стыдно?" Моя Мася, которую я столько времени искала по студенческим домикам с самым невинным видом, сидела у меня в комнате, соорудив себе гнездо в новой коробке, выткала небольшой коврик и уютно на нём устроилась. Стены на этот раз не тронула. "Ну и что ты тут делаешь?" Она, разумеется, не ответила. Подбежала И потёрлась об меня мохнатой головой. Что же? Понятно. Творчество творчеством, а жить одному не каждому захочется. Ах, горешка ты моя, давай ужинать. Нашлась и ладно. А как с этим быть, подумаю завтра.